глава 9 хунхужи штаб квартиры сыщиков переехала с комаровской на паетскую Полицмейстер обособился и перестал интересоваться ходом дознания оно и к лучшему лыков объявил помощникам пока китайский резидент правит на миллионке «Нам убивцев не поймать, он их прячет, и никто не посмеет выдать банду». «Предлагаете изловить сначала Тунитая?» — сообразил Адзистопола. «Легко сказать, но как сделать?» «Мы его выманим», — стал излагать свои соображения статский советник. «Олег Геннадьевич, резидент, ведь не чурается от доходных делишек?» «Дан для Леденга, — собирают его люди», — напомнил поручик. «Часть, конечно, отдают шефу. Я не об этих копейках». А фыркнул. Мне бы такие копейки. — А О других делах резидента. Банковки и курильни суть мелочи. Опиум, женьшень, золото. Что самое выгодное? порочек задумался, потом произнес. — Вы имеете в виду приработок? Надо знать конъюнктуру. Зима на дворе, какой теперь женьшень? Да и золото уже продали. Сезон добычи закончился. Хотя, может, не все еще скинули? — Думайте оба. Нам нужен крючок с наживкой. Пока помощники чесали затылки, Лыков снял трубку телефонного аппарата. — Баржня, 735, пожалуйста. Номер телефона Владивостокского сыскного отделения. — Алло, дайте мне Мартынова срочно. — Сергей Савич, приветствую, Лыков. Приезжайте к поручику Носнякову. — Да, прямо сейчас. Есть разговор. Когда главный сыщик прибыл, командированный сразу поставил перед ним задачу. «Дайте нам справку, откуда во Владивостоке берутся опиум, золото и женьшень, и в каких количествах». Мартынов не удивился и принялся обстоятельно рассказывать. Ну, ежели начать с корня, то там история такая. На китайской территории главная плантация женьшени находится в округе Соида. Дело поставлено на широкую ногу. Высевают, дают пять или шесть лет расти, потом собирают урожай». Его целиком сдают в государственные сушильни. Выходит до 70 тысяч фунтов сырого весу. Зарабатывают местные на этом 2 миллиона рублей в год, иногда даже больше. Что касается дикорастущего женьшеня, то в Китае с этим строго. Могут и голову отрезать, если мимо казны пронесешь. И потому копают его у нас, в уссурийском крае. Больше всего верхових рек до Убихе, Сайфун и Сучан. Китайцы отходники копают, уточнил Алексей Николаевич. Ну, и они тоже. А кто еще? Все, кто живет в тайге, пристроены к этому корню. Потому выгодно. Один вот такой корешок продают за полторы-две тысячи рублей. Соболевщики, дикие старатели, воды Каждый норовит. А продают в Китай? Ну куда же еще? Там есть город Чжуйсанчжэнь в провинции Хэнань. Это главный в северном Китае центр торговли. Сплошной базар. Улица всего одна и тянется на двадцать верст. А по обеим сторонам магазины, лавки, постоялые дворы и притоны. Вот туда корень и поставляют. Дальше его путь лежит на юг, в особые туземные аптеки, где из женщины делают по старинным рецептам вытяжку. Тут уж цена его взлетает, ого!» Статский советник записал сведения и уточнил. На миллионке есть те, кто занимается подобным?» «Как нибудь Прошу предоставить перечень с именами и адресами. Слушаюсь, вздохнул колледжеский регистратор. Теперь, Сергей Исаевич, расскажите про опиум. Его ведь тоже выращивают в Уссурийском крае. Причем все больше и больше, Алексей Николаевич. По ту сторону границы за это казнят. Производить мак частным лицам запрещено. А у нас нет. Спрос такой, что не удержишь. И в последнее время в Ольгинском уезде стали вместо хлеба сеять мак. Пятеро выгни. Ну и... Даже русских крестьян начали нанимать. А все поголовно этим грешат. Три тысячи десятин уже занято махом. Если так пойдет дело, останемся мы вообще без хлеба. Одним дурманом питаться будем. Говорят, главное управление землеустройства и земледелия готовит запрет на опиеводство. Скорей бы. На миллионке начал был Лыков, но собеседник его перебил. Полно таких. Список предоставлю. Я его каждую неделю жду господину-полисмейстеру. Только толку от этого нету». Сбоку к Мартыну подсел из Вестопола и раскрыл свежий номер Дальнего Востока. Вот сведения о золотодобыче в Приморском крае. Подвели итоги за минувший год. В Благовещенской золотоплавильной лаборатории получено шлихового золота 242 пуда слишком. Лигаторного выплывлено 234 пуда. миллион рублей, да? Начальник отделения настороженно смотрел на питерца и молчал. Тот продолжил. А верно ли, говорят, Сергей Исаевич, что большая часть старательского золота проходит мимо казны? Верно, Сергей Манулович. Мы в полиции считаем так. Шестьдесят процентов остается на руках у старателей. И они несут добычу подпольным скупщикам. В том же Благовещенске много лет существует подпольная золотая биржа. Сплошь из китайцев, кстати, напомнил Лыков. Точно так подтвердил коллежский регистратор. Я уж понял, куда вы клоните. Да, на миллионке есть скупщики старательского золота. Как вольно приносительского, так и хищнического. Желаете получить адреса с именами? Желаем. Все сообщу, что сам знаю. Однако обязан доложить об этом вашем интересе господину подполковнику. Само собой, он же ваш начальник. Успокоил Мартынова Алексей Николаевич. «Главное, чтобы сведения ваши были исчерпывающими. Без купюр и пропусков. Договорились?» «Так точно, ваше восхородие». В разговор вступил Носняков. «Сергей Исаевич, а что с пушниной? Тоже имеется подпольный рынок. На миллионке, Олег Геннадьевич, человек занимаются. Желаете списочек?» «И все эти скупщики китайцы?» «Не поверил поручик. Как один. Русским некогда. Они водку хлещут с утра до вечера». Лыков стал подводить итог. Тайные промыслы существуют на Женьшень, опиум, золото и пушнину. И все они сходятся в китайском квартале, правильно? Забыли про спирт, Алексей Николаевич, веско дополнил начальник сыскного отделения. Это сейчас важная статья дохода. Поважнее Пушнины. Хорошо, еще спирт, согласился командированный. Сколько же денег крутится на миллионке с такими занятиями? Миллионы и крутятся. «И кто заправляет всем? Купцы, старосты Владивостокского торгового общества?» «Эм, только богатым по карману такое». «Значит, купцы?» — наступал Лыков. «Или китайское правительство? Или Тунитай?» «При чем тут правительство?» — растерялся коллежский регистратор. Насников парился в столе, вынул какие-то бумаги. «Мы ж контрразведка, мы следим за такими вещами». Дефицит китайского бюджета – 88 миллионов таэлей. Деньги республиканцам взять неоткуда. Правительство готовится разместить займ в 250 миллионов франков на парижской бирже. Но Франция по просьбе России отказала в этом. А средства нужны срочно, на войну с Россией. Мартынов тосклил про Олег Геннадьевич, во что вы меня хотите втянуть? Я уголовный сыщик, какие биржи? Я от унитая. Помните эту фамилию? Бетлов говорил, что он главный во Владивостоке среди желтых. Мало что ляпнул тот мазурик. Он пиво разливает. А вы уж сразу и поверили. Поверили, потому что проверили. Резко ответил поручик. Есть такой человек. Главный резидент китайской разведки в Владивостоке. По приказу которого, кстати, русский бандит Чума режет инакомыслящим головы. Лично я ничего не знаю ни про каких резидентов. — столь же решительно заявил сыщик. — Списки жуликов, что вы запросили, дам. По письменному вашему требованию. А Тунитаи, Таэли, Биржи — не ко мне. Мартынов встал, всем своим видом показывая, что дальнейший разговор ему неприятен. — Могу идти? — Да, Сергей Исаич, примирительно ответил Лыков. — Письменный запрос будет у вас на столе через час. Можете готовить материалы. Сергей Иманович зайдет и заберет. К вечеру успеете? Тогда всего хорошего, спасибо. Начальник соскнул отделение ушел, а из соседней комнаты появился Ойлун Бельды. Оказалось, что монгол давно уже сидел там и слышал большую часть разговора. Олег Геннадьевич кое-чего не сказал, усмехнулся он. Да, китайское правительство действительно наложило лапу на подпольные промыслы своих купцов, хищничающих на русской территории. Хочешь воровать, плати дань понятаю. Он вроде как комиссар по сбору податей с косоглазых жульков. Но деньги прям нужны Пекину по зарез. Поэтому власти готовят отмену соляной монополии. Предлагаю это использовать. Питерцы ничего не знали про монополию, и старший агент объяснил. Сейчас дело обстоит так. Имеется немногочисленное сословие яньшани, соляных купцов. Только у них есть право покупать соль у добытчиков. Для этого они приобретают у казны особые билеты, иньи. На один инь можно купить 364 шестьдесят чина соли чин мира веса китайский фунт правильно дзень мера веса равная 500 граммам приобретенная соль взвешивается на таможенных постах и поступает затем по оптовой цене в государственное распоряжение власть продает в розницу населению торговля солью составляет чуть ли не единственный надежный источник поступления в бюджет государства поскольку налоги эти ребята никогда порядком не платили а падение империи и замена ее на республику окончательно разрушили учет. «Ясно», — сказал Лыков, — «выходит, власть хочет отдать соляную монополию в частные руки?» «Да, как у вас в свое время были винные откупа», — щегольнул знанием русской истории Монгол. «Теперь частная инициатива должна будет, по идее власти, повысить доходность соляных акцизов». «Так, а нам что с того?» «А вот что». Я предлагаю выдать нашего человека за Яньшаня. Есть у меня подходящий агент, известный в кругах сулиторговцев С легендой, паспортом и билетами. Все как полагается. Но зачем нам этот подставной торговец, не понял Азестопола. Он будет приманкой для Тунитая. Объясните, вскричали петербуржцы. А Грек добавил, Тунитай государственный человек, военный резидент. И соляной купец послан от казны. Кто для кого приманка? Оба на казенной службе состоят. Оюл терпеливо начал излагать свою идею. Все соляные купцы жулики. Там других не бывает. И для чиновников это не новость. Наш подставной негациант на самом деле приехал скупать старательское золото. Соль для отвода глаз, как прикрытие. Мехами он тоже не побрезгует и женьшень купит. Но золотишко для него главный интерес представляет. Желает он объегорить. Э, так, по-вашему? Так обзигорить родное китайское государство. Мы пустим слух насчет золота и прочих делишек почтенного Яньшаня. Ну и станем ждать. Не сможет Тунитай пройти мимо такого карася. Сам не явится с ножиком, понятное дело. Но своих боевиков запустит. Тут мы, глядишь, возьмем след. Олег Геннадьевич слушал внимательно. Видимо, идея старшего агента была новостью для него. Но сообразил поручик раньше сыщиков. Отсадная утка? Именно так? А кто тот отчаянный, что согласится играть столь опасную роль? Оюл ответил безмятежным. Да, мой брат Хуварак. Настяков смутился. Ты готов послать на такое дело родного брата? А вдруг его убьют? Об этом ты подумал? Всех нас могут убить. Вон на Алексея Николаевича было тут уже два покушения. И обошлось. А мы, Хуварак, служит в агентурной организации номер 15. Агентурная организация номер 15. Резидентура Огенквара в Корее и Монголии. Опытный, выдержанный. В Владивостоке он бывает редко, но его хорошо знают, как соляного купца и оборотистого выжигу. Так по-русски. Выжига? Так, подтвердил разведчик. Но все равно в голове плохо укладывается. Ты хочешь, чтобы ховарак появился на миллионке и принялся скупать с рук у местного жулья ценности, золото, женьшень? миха Соболя?» «Меха, может быть, и опий сырец?» «И его тоже согласился Монгол и привлек к себе внимание Тунитая. Для этого придется выдать брату крупную сумму наличностью». «Сумма будет», — оживился Лыков. «Но насколько опасно то, что ты предлагаешь?» Старший агент попробовал успокоить начальство. «Тут деловые отношения, а не уголовщина. Тунитаю не нужен мертвый купец. С живого больше возьмешь. Хворака станут пугать» помогать деньги. Но до крови дело не дойдет. Кровь невыгодна. А в ходе переговоров вскроется козырь резидента. Яньшанем не становится просто так. Они люди тертые. У каждого телохранитель, а то и не один. То не даю придется попотеть, стращая такого человека. Пусть выложит карты. В итоге мысль старшего агента была начальством одобрена. Насняков послал курьера за хвораком. Встречу назначил на явочной квартире контрразведки в гнилом углу. Уже за полночь питерцы познакомились с кандидатом в подсадные утки. Рослый и мордастый хворак выслушал приказание спокойно. Видимо, они с братом все обговорили заранее. Он сразу заявил, что нужно не менее пяти тысяч русских денег и лучше золота. Доказательство. Извлек из карманов и выживал на стол пачки странных засаленных бумажек. Вот. Тоже деньги, но с ними много не наторгуешь. Лучше золото еще ничего люди не придумали. Питерцы с любопытством разглядывали туземные деньги. Клочки бумажек, на них кисточкой нарисованы непонятные символы. Это банкноты шансийских банкирских домов, разгадал загадку Носников. Такие кваза деньги в большом ходу в Манчурии, да и в целом в Китае. Шансийцы пользуются безукоризненной деловой репутацией. Их задрипанные бумажки котируются и принимаются всюду. Суды, вклады, денежные переводы, оплата покупок. Все проводится через них. А золото все же лучше вздохнул агент. Вот смотрите. Хунхузская пятерка. Ничем не отличается от вашей официальной монеты. Кроме одного. Она не стоит на ребре. Он поставил монету на гурт, и та покатилась по столу. Асей Николаевич вынул из кармана свою пятерку, которая спокойно встала на ребро. «Пунхузы открыли в Харбинском квартале Фудзядянь, мастерскую по выделке из золота русских перерублевиков, разъяснил Хуварак. «Отличные, скажу вам, монеты. Лигатура, вес — все по норме. Банки принимают их без ограничений. Всем хороши. Только обжимный пресс подкачал, и гурт выходил неровный. Ваша правительство три года назад сумела через своих сыщиков выяснить, где именно в Харбине прячется мастерская» и разгромил ее руками полиции китайской. С тех пор подделки прекратились, но ранее фабрикованные монеты остались в ходу. Он порылся в кармане и выложил другую монету. Или вот такие есть желтые кружки. Очень ценная вещь. 20 иен прежней чеканки до 1897 года. Сейчас она обращается по двойному курсу. В самой Японии золото в обращении считают, что нету, только банкноты. И на такой кружок можно жить в столице три дня. Я знаю, на себе испытал. Вы были в Токио?» — не сдержал удивления Застопола. «И в Токио, и в Сеуле, и в Иркутске. Собираюсь поглядеть на Петербург. Так что насчет наличности, господа сыщики?» Альжин Николаевич обстоятельно расспросил подсадного и решил. «Пять тысяч не дам, а две вручу. Только в банк придется сходить. Не держу же я такие деньги в номере». «Но будет условие. Средства эти мои личные. Прошу купить на них в первую очередь соболиных шкур. С пломбами. Увезу их домой, когда все закончится». «Даете подотчет?» — деловито осведомился Монгол. «Под ваше слово». «Две тысячи звонкой монете?» «Да, утром они будут у вас. Звените для пользы дела». «Шанго». «Шанго хорошо китайский». Эх «Же кое-что...» Трудно играть роль крупного мошенника без крупных сумм. Собеседники посмеялись и начали обсуждать детали операции. Выяснилось, что Хуарак на миллионке человек не новый. Несколько раз он селился в туземных номерах и обделывал разные делишки. Агент играл роль тертого малого, постепенно превращающегося в торговца серьезного калибра. И вот он приехал уже как соляной купец с карманами, набитыми деньгами, за крупной добычей. В соответствии с возросшим статусом купец прописался в меблированных комнатах Ницца на Олеутской. Питерцы уже знали от здешних сыщиков, что это уголовный притон, в котором честным постояльцам не место. Как и полагалось, при Юньшане состоял телохранитель, толстый и плечистый парень с угрюмым лицом. Это оказался младший из трех братьев Хат. Командированные поговорили с ним и убедились, что парень тоже способный и только прикидывается увольним. Похоже, люди у поручика Носнякова были что надо. Хурак уже закинул сеть, поговорив с полудюжиной миллионских комиссионеров. Он интересовался золотом и мехами. Ему пока вест предложили мешок опиума сырца и три шкурки соболя без пломб. Насчет старательского золота сказали, что нужно два-три дня обождать. Езди шлиховый песок, из изверховив суйфуна, однако он застрял на станции Раздольная. Все это внушало определенные надежды. Слуги о прибывшем Янь Яньшане должны были постепенно разойтись по миллионке и достичь резидента. Он даст новичку время, чтобы тот накупил запрещенных товаров, а потом нагрянет с обыском под видом китайской полиции. Тут-то все и случится. Операция шла полным ходом. Лыхов раскрыл личный аккредитив в отделении Русско-Азиатского банка и вручил Кувараку под расписку 2000 рублей империалами. А в мебли-ражках появились два новых жильца по виду шулера. Один ходил в тужурке корпуса охранной стражи КВЖД с желтыми галунами и в папахе с кокардой, на которой красовался дракон. Как и полагалось, папаха была надета кокардой назад. Нижние чины корпуса охранной стражи КВЖД не признавали форменные кокарды с изображением китайского дракона и носили папахи задом наперед. Вахмистра изображал загримированный Азвестополом. Он предлагал посетителям буфета перекинуться банчок и приглашал простофили в номер. Там их встречал второй в партикулярном сюртуке с университетским знаком. Это был заведующий наружным наблюдением ЖПУ у сурийской дороги, штаб-ротмистер Целлер Остроменский. Природа наградил его помятым лицом армейского ремонтера, как нельзя лучше подходящим к назначенной роли. Ремонтер, офицер, заведующий ремонтом, выбраковкой, обновлением конного состава в полку. Закупки лошадей у частных лиц нередко сопровождались взятками, попойками и картежной игрой. Уже в первый день парочка обыграла на 200 рублей хабаровского рыботорговца. Вечером к ним пришел кандидат в околоточные из третьего участка и потребовал десятку за прописку. Кандидат в околоточные надзиратели. Изобретение подполковника Лидинга. Такого чина в других полициях империи не существовало. Ему дали красненькую, налили водки и получили благословение делать что угодно затем поступили от мартынова обещанные списки китайских перекупщиков подсадной купец изучил их и сказал ерунда Соскное отделение прислало всякую шушеру людей мелких и не самостоятельных а главные игроки остались за рамками видимо коллежский регистратор сообщил о просьбе питерцев начальству а лединг приказал откорректировать списки. гладкое течение операции закончилось неожиданно и кроваво Ночью к соляному купцу постучали. Дверь открыл Хэт, полагая, что это принесли образцы шлихового золота. Вместо продавца ворвались четыре китайца с кинжалами и револьверами. Телохранитель получил сильный удар в голову и упал. Налетчики схватили купца, приставили к его груди клинки и потребовали денег. Все это мало походило на поведение людей Тунитая. Неизвестно, чем бы все закончилось, но Хэт выручил брата. Он сумел быстро подняться, схватил Хуваракова в охапку, спиной выбил дверь, и они оба вывалились в коридор. Как раз в эту минуту на шум прибежали шулера. Бандиты полезли было из номера наружу, и один даже успел выстрелить и ранить телохранителя в бок. Но дальше дело не пошло. Ремонтер с помятым лицом сразил его на повал. Остальные забились обратно в номер. Разгорелась жаркая перестрелка. Под пулями Азвестопола вытащил раненого на лестницу. Нападавшие попытались пробиться, но их блокировали огнем. Прибыл наряд полиции с третьего участка и окончательно запер злодеев. Бой продолжался несколько часов. В результате трое бандитов были убиты, одного, тяжело раненого удалось захватить живым. Со стороны полиции контузию в руку получил городовой. Лыков приехал в номера уже к шапочному разбору. Он делал доклад о ходе дознания при Амурскому генерал-губернатору. Гандатти собирался надолго уехать в Петербург и заслушал статского советника в своем вагоне. Его высокопревосходительство остался недоволен услышанным. Лединга обозвал мошенником, военного губернатора Монакина, старой пережницей, столичному волкодаву, как лицу ему неподчиненному, сделал внушение. Я, мол, надеялся на вас, а толку пока Гандати был одним из главных в империи глашатаев «желтой опасности». Алексей Николаевич за время недолгого пребывания в Владивостоке уже понял, что она действительно существует. Есть обывательская ценофобия, а есть реальное засилие китайцев в Приморье. И что мейстеру надо помогать, поэтому он удержался от резкого ответа. Обещал ли, что до конца января с бандой будет покончено. После этого статский советник поехал в Ницу, где увидел следы побоища. Номер был залит кровью, стекла разбиты, стены изрешечены пулями. Жуть. Установить личности нападавших сходу не получилось. Однако Цезарь Остроминский выдвинул предположение, что это хунхузы. За разъяснениями сыщики обратились в штаб Замурского округа отдельного корпуса пограничной стражи. Так с 1901 года называлась охранная стража КВЖД. Генерал Нищенков телеграфировал Харбин начальнику округа, генерал-лейтенанту Мартынову и попросил помочь сведениями. На Посетскую заглянул капитан Ингерс Лебин, очень кстати оказавшийся в командировке во Владивостоке. Он занимал в штабе должность начальника разведывательного отделения и хорошо знал Носнякова. У пограничников в самом деле имелись свои агентурные возможности. Ингерс Слебен привез литографированные материалы на известных главарях унхузов, находившихся в розыске. По ежевеченной левой руке был опознан знаменитый бандит Лю фон Бао, атаман Шайки в 300 человек. Шайка теоризировала полосу отчуждения КВЖД на участке от станции Манчжурия до Хайлара. Следом удалось выяснить личности двух убитых. Это оказались банды и начальник ее арьергарда, подгоняющий. Похоже, вся верхушка встала во Владивостоке на зимние квартиры в ожидании весны и, узнав о приезде богатого купца, решила оскоромиться. Ингер Лебен сперва рассказал об атамане и его людях, а потом перешел к теме хунхузничества вообще, сообщив питерцам немало интересного. «Люфенбао» выдвинулся еще в начале века при легендарном злодее Ян Юлине по прозвищу Шисы Яван, 14-й владыка ада. Этот лихой человек поднялся из низов благодаря своим способностям и жестокости. Несколько лет он набирал половину Манчжурии, но потом замешался в восстание боксеров, сцепился с русской армией и в 1901 году вынужден был сдаться. Владыку ада поселили в Чите под надзором полиции Но его офицеры остались и сделали карьеру. люфанбау оказался одним из самых удачливых и быстро поднялся в атаманы. Тут капитан углубился в терминологию, и питерцам пришлось записывать. По словам Ингерс лебина атаманы-хунхузов бывают двух видов. «Есть даньзяды» — глава дома, так именует главаря, выбранного общим голосованием шайки. Если человек самовластный деспот и выбился в вожде благодаря личному авторитету, без демократических процедур, он называется Долоньба, – «большой держащий», или иначе «джангуй» – «хозяин кассы». Убитый в Ницце был как раз из таких деспотов. Шаки хунхузов не имеют аналогов в мировой преступной среде. Они очень хорошо организованы, члены отряда подписывают контракт, где перечислены их права и обязанности. Все они являются побратимами Сюнди. Атаман – отец, которому рядовые солдаты клянутся в верности. За невволнение его приказа – смерть, но само слово «хунхузы» – разговорное. В официальной переписке китайцы употребляют другие термины – «ху фэй», «дао фэй, фэй». все они переводятся как «бандит». Есть у негодяев и свой опознавательный знак. Указательным пальцем они касаются верхней губы – намек на слово «ху», что значит «борода». Растительность на лице. При Атамане существуют другие важные должности. Есть бань Данзя-ды – половина главы дома, то есть Исау, второй человек в иерархии. Имеется также Пао Тоу – пушечная голова, начальник авангарда, и дзуй дзу – подгоняющий. Этот командует арьергардом. В крупных бандах заведены интенданты и даже не один. Лилентай отвечает за ведение внутреннего хозяйства – снабжение солдат, поддержание необходимых запасов. Вай Лян Тай занимается заготовками, чаще всего путем реквизиций. Но оружие, боеприпасы и снаряжение, например, приходится закупать. Важную роль в банде играет Зан мастер письма, или делопроизводитель. Не все разбойники знают грамоту, и приходится оформлять бумаги за них. В больших шайках делопроизводство ведется в значительных размерах. Далее капитан углубился в историю. Унхузничество зародилось в Манчжурии в 70-х годах прошлого века. Тогда правительство императорского Китая начало колонизировать этот дикий край. Родовую вотчину династии Цин не зря называют Китайской Сибирью. Для теплолюбивых ханьцев холодный климат трех северно-западных провинций часто был невыносим. Желая заселить пустынные земли, власти вызвали сюда переселенцев. Те сразу разделились на две группы. Хозяйственные оборотистые шансийцы изначально были нацелены на торговлю и быстро разбогатели. А голодранцы из малоземельного Шандуна соглашались на любую работу, только работы этой не находилось. И отчаявшиеся люди, буквально умиравшие с голоду, пошли в бандиты. А что еще им оставалось? Провинции Маньчжури отличались разнородностью. Из 17 миллионов их населявших подавляющее большинство составляли приезжие ханьцы. Собственно, маньчжуров насчитывалось всего миллион семьсот тысяч. Почти все мигранты поселились в самой южной провинции Фэнтянь, современное название Ляонин, поближе к родным теплым местам. А в север обжили сильные дезертиры и беглые преступники. В Китае имелась поговорка «из хорошего железа не делают гвоздей, хороший человек не пойдет с солдатами». Начиная с неудачной японо-китайской войны 1895 года, вояки бежали из армии чуть ли не батальонами и прятались в сопках, где мыли золото, сеяли опивный маг или просто кормились разбоем. Новый толчок этническому бандитизму дало строительство китайско-восточной железной дороги. Она прорезала северо восточной провинции насквозь. Зафорчали паровозы, хлынули по рельсам миллионы и миллионы пудов ценных грузов. Оживился весь край. То-то началось раздолье для краснобородых. Выросли новые города, вроде Харбина и Порт-Артура. Приехали люди с капиталами. Русские деньги преобразили Китайскую Сибирь. И еды искателей добычи пополнились. Для борьбы с ними пришлось создать особую охранную стражу. Костяком ее стали уссурийские казаки, но много прибыло и авантюристов. К 1113 году стража, Преобразованная Замурский за корпус насчитывала уже шесть пеших полков и шесть конных. В них входили шестьдесят рот и 36 сотен, усиленных пулеметами, артиллерией и саперами. Когда в соседней Корее на реке Ялу появились лесные концессии Клики Безобразова, в которой участвовали августейшие особы из дома Романовых, лесные братья опять пригодились. Концессионеры наняли разбойников для охраны. Генерального штаба подполковник Мадритов, управляющий работами, призвал для установления порядка шайку Линчи. Этот известный головорез был приговорен в Китае к смертной казни и укрылся от властей в Корее. Линчи поступил на службу переводчиком за 500 рублей в месяц и быстро навел на лесоразработках порядок. Но в 1902 году военный министр запретил офицерам службу в концессии. Мадритов ушел, и его сменил и Балашов. Недалекий, самоуверенный, он уволил атамана, и спокойная жизнь русских на Илу кончилась. Обиженный Ленчи начал мстить. Пришлось приложить немало усилий, чтобы в конце концов им отрубили голову в чифу. Когда Манжуре пришла война, хунхузы оказались нужны всем и русские и японцы охотно нанимали их для разведки и диверсии. Одни атаманы прелестились на Иены Микада, другие — на империалы Николая II. Желтые хунхузы избрали объектом нападения КВЖД. За время русско-японского столкновения было совершено 512 попыток вывести дорогу из строя. Некоторые из них удались. Хунхузы взорвали мост возле станции Гунджулин, подожгли другой мост на перегоне Маньгосун, уничтожили часть пути возле Хайлара. Но большинство диверсий охранной стражи удалось пресечь. С другой стороны, белые хунгузы вели разведку японских тылов и охраняли русские коммуникации. Служили проводниками в рейдах нашей конницы. Однако поражение в войне обрушило престиж Российской империи. превратило ее в глазах местного населения в бумажного тигра. После ухода русских из порта Артура и потери части КВЖД Бандитизм Манчжурии достиг невообразимых размеров. И если в полосе отчуждения еще сохранялся относительный порядок, то за ее пределами хунхуза делали, что хотели. Население вынуждено было их кормить, снабжать лошадьми, поставлять информацию. Попытки выдать краснобородых властям карались смертью. В результате мирные крестьяне предпочитали вступать с бандитами в обратимские отношения. Кады. Самые удачливые атаманы хунхузов попадали в поле зрения вождей тайных обществ хейданов. Особенно активно действовали триады. Вожаков приглашали на юг и посвящали в члены хейданов. Там новички проходили курс особых наук. Их учили методам вербовки, изменению внешности, уходу от слежки, умению запугать и расположить к себе собеседника. Потом обученный атаман возвращался на север и становился агентом триады. В результате хунхузы делались поистине неуловимыми, ибо опирались на местное население. Люди добросовестно исполняли обязанности осведомителей бандитов, иначе им было не выжить. Некоторые районы были особенно удобны для размещения разбойничьих отрядов. В частности, таким местом была граница между Манчжурией и каи. На протяжении 80 верст ее запрещалось заселять с обеих сторон, и приграничье сделалось заповедником для красновородов. В горах Чанвайшаня много лет существовала целая республика хунхузов Запего, соболиная пать. Правительственные войска туда не совались. В Уссурийском крае похожий порядок установился в бассейне реки Ното. Труднодоступная глухая местность стала прибежищем негодяев всех мастей. После того, как китайцы закрыли беспошлиную торговлю в приграничной с Россией полосе, хунхувы освоили новый промысел – контрабанду. Не забросили они и старые занятия. Скупу золота, макусеяние, разбой, похищение людей с цене выкупа. Точное число злодеев было неизвестно, но счетом шел на тысячи, если не на десятки тысяч. На жму бандиты сворачивали преступные дела. В их тайных лагерях, Оставались сторожевые команды из нескольких человек, которым нельзя было показываться в городах. А атаманы и их помощники укрывались на конспиративных квартирах многолюдной миллионки, проматывая летнюю добычу. И вот Люфанбау поиздержался и решил поправить дела, ограбив соляного купца, в результате чего его вычеркнули из списка разыскиваемых негодяев. Вечером трудного дня питерцы приехали в военный лазарет. Рана хада оказалась не опасна. Он лежал розовый и жевал кирпичный чай. Рядом примостился хуварак. Братья понимали, что легко отделались и даже пробовали шутить. По мнению Алексея Николаевича, легенда соляного купца была провалена. Но монголы думали иначе и спорили с сыщиками. — Золото я пока попридержу, — заявил на прощание агент. — Шкурки, говорите, нужны с клеймами. Будет вам клейма. Когда питерцы и извозчики возвращались в гарант-отель, Лыков сказал помощнику. «Двести рублей рыбному торговцу придется вернуть». А с Джистопола вскипел. «Еще чего! У меня лесных поместьй нет. А дураков надо учить, иначе так и помрут дураками. И деньги мы со штаб-сротмистром уже поделили». Статки советник вспомнил, что Грек сегодня вытаскивал раненого из-под огня и махнул рукой. На подъезде гостиницы их ждал замерзший кандидат в околоточные. Он робко сунул в кулак азистопола десятку и попросил не губить.